Пятое. Интернет – ярко освещенный дом, стоящий над темным подвалом с земляным полом. В этом подвале вымыслы растут как грибы, некоторые хороши на вкус, многие ядовиты. Вымысел, который родился в Купертино и был преподнесен как установленный факт, относился к последним. В Фейсбуке в посте под заголовком «Правда об Авроре» мужчина, объявивший себя врачом, написал следующее. Предупреждение об «Авроре» срочно от доктора Филиппа П. Вердраски. Команда биологов и эпидемиологов в медицинском центре «Кайзер Перманента выяснила, что коконы, образующиеся на женщинах, пораженных сонной болезнью «Аврора», обуславливают распространение заболевания. Дыхание заболевших, проходя сквозь кокон, становится источником заболевания причем крайне заразным. Единственный способ остановить распространение авроры – сжигать коконы и спящих в них женщин. Сделайте это немедленно. Вы дадите своим любимым покой, которого они жаждут, находясь в полубессознательном состоянии, и остановите распространение этой заразы. Сделайте это ради женщин, которые еще бодрствуют. Спасите их! доктор филипп п вердраска никогда не работал ни в медицинском центре кайзер перманента ни в его филиалах об этом оперативно сообщили по телевидению и в интернете с опровержением выступили десятки уважаемых специалистов и центр по контролю и профилактике заболеваний в атланте. Фальшивка из Купертина стала центральной историей выпусков новостей, когда солнце поднималось над восточным побережьем Соединенных Штатов. Но Джинна выпустили из бутылки, и Лайла Норкрас могла предсказать, что за этим последует. Собственно, она это уже предсказала. И пусть люди могли надеяться на лучшее, Лайла, почти 20 лет прослужившая в полиции, знала, что поверят они в худшее... В охваченном ужасом мире правили ложная новость. К тому времени, как рассвет занялся над штатами Среднего Запада, факельные бригады прочесывали большие и малые города Америки и всего мира. Женщин в коконах вывозили на свалки, на поля, на стадионы, где придавали огню. Посыл Филиппа П. Вердраски уже притворялся в жизнь, Когда Клинт объяснил Шеннон, текущее состояние дел в семье Норкроссов, а потом молча протянул трубку жене.